Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс. Кажется, я уже слышала что-то о совином короле. Но где и когда? Распросила Елену, о чём она хотела поговорить с Зэ после занятий в тот вечер. И она сказала, что до того он был в библиотеке и отыскал на полке какую-то странную книгу, которая не оказалась в системе электронного каталога. Опатом вернулся, чтобы найти другие книги, которые пожертвовал в библиотеке тот же даритель. Вёл себя как заправский библиотечный детектив. Её слова: "Но она не знает, зачем ему это было нужно. Он ничего не сказал". Упомянула, что несколько книг, включая и ту первую, числятся невозвращёнными, так что, возможно, они у него. Как и ему, она назвала мне имя того, кто те книги и библиотеке пожертвовал. Дж. С. Китинг, так что я принялась рыть и кое-что раскопала. Джослин Симона Китинг родилась в 1812 году. Ничего больше, ни о браке записи, ни о детях, ни о чем-нибудь еще. Вроде как семья от нее отказалась. Прочие Китинги, женатый брат, детей не значится, но был подопечный без имени умерший подростком. Жена брата умерла, он снова женился, жена номер два умерла тоже, а позже и брат умер, древним и одиноким, я полагаю. Имелись ещё два кузена Киттинги, которые не дожили и до тридцати. Похоже, на этом Киттингам пришёл конец, или, по крайней мере, это их ветви, поскольку имя не такое уж и редкое. Записи о смерти Джослин найти не удалось. Ну, мне, по крайней мере, не удалось. На книге были подарены от её имени, скажем, меньше, чем 30 лет назад. Елена разрешила мне покопаться в библиотечных файлах, пока её шеф обедал, и я нашла полную запись, хотя и не цифровую, потому что тогда они всё ещё ксерили и сканировали, причём с низким разрешением. Так что половину того, что там в документе написано от руки, не разобрать, хоть убей. Там есть кое-что о фонде А также распоряжение, как следует поступить с пожертвованиями. Но могло ли такое быть, чтобы леди оставила свою библиотеку куче разных университетов по разным странам, когда некоторых из них даже не существовало, когда она умерла? Нет, серьёзно. Даже если бы она дожила до 100 лет, этот университет был основан, ну, считаем на пальцах, лет это к 40-50 после того, Елена помогла мне найти кое-какие из подаренных книг, и некоторые из них слишком, как бы это сказать, современны, чтобы принадлежать даме в 1800 каком-то году. Например, там есть то, что издавалось в 20-х, в эпоху джаза. Может, это вовсе и не её библиотека, а библиотека названная в её честь? Или просто фонд носит имя, который достался ему от чего-то более раннего? Странно. Но я нигде не смогла найти хоть что-то о фонде Киттинг, будто его и не было. На одной из этих книг опять нашлась пчёлка. Пчела, ключ, меч, выцветшими чернилами вдоль задней обложки под наклейкой со штрих-кодом. Всё это странно до несусветности. И это не то чтобы хорошая, симпатичная какая-нибудь странность, нет. Симпатичные странности я как раз люблю». Пришлось закрыть свой аккаунт на видеостриминге Twitch, потому что кто-то без устыли там спамит шлёт мне пчёлок. И ещё я получила сообщение на телефон от неизвестно кого, где говорится: "Прекратите шпионить, мисс Хокинс". На это я ничего не ответила. А все мои сообщения з или мне от него исчезли.